Глава третья. Я ужасный лгун. Такого вы никогда в жизни не видали. Страшное дело. Иду в магазин покупать какой-нибудь журнальчик. А если меня вдруг спросят, куда, я могу сказать, что иду в оперу. Жуткое дело. И то, что я сказал старику Спенсеру, будто иду в гимнастический зал забирать вещи, тоже было вранье. Я и не держу ничего в этом треклятом зале. Пока я учился в Пенси, я жил в новом общежитии в корпусе имени Оссенбергера. Там жили только старшие и младшие. Я был из младших, мой сосед из старших. Корпус был назван в честь Оссенбергера. Был тут один такой, учился раньше в Пенси. А когда окончил, заработал кучу денег на похоронных бюро. Он их понастроил по всему штату. Знаете, такие похоронные бюро, через которые можно хоронить своих родственников по дешевке, 5 долларов сноса. Вы бы посмотрели на этого самого Оссенбергера? Ручаюсь, что он просто запихивает покойников в мешок и бросает в речку. Так вот, этот тип пожертвовал на пенсии кучу денег, и наш корпус назвали в его честь. На первый матч в году он приехал в своем роскошном кадилаке. А мы должны были вскочить на трибунах и трубить вовсю, то есть кричать ему Ура! А на следующее утро в капеле он отгрохал речь часов на 10. Сначала рассказал 50 анекдотов вот с такой бородищей, хотел показать, какой он молодчага, сила, а потом стал рассказывать, как он в случае каких-нибудь затруднений или еще чего никогда не стесняется, станет на колени и помолиться Богу. И нам тоже советовал всегда молиться Богу, беседовать с Ним в любое время. Вы, говорит, обращайтесь ко Христу, просто как к приятелю. Я сам все время разговариваю с Христом по душам, даже когда веду машину. Я чуть не сдох. Воображаю, как этот сукин сын переводит машину на первую скорость, а сам просит Христа послать ему побольше покойничков. Но тут во время его речи случилось самое замечательное. Он как раз дошел до середины, рассказывал про себя, какой он замечательный парень, какой лавкач. И вдруг Эдди Марсала, он сидел как раз передо мной, пукнул на всю капеллу. Конечно, это ужасно, очень невежливо в церкви, при всех, но очень уж смешно вышло. Молодец Марсала, чуть крышу не сорвал. Никто вслух не рассмеялся. А этот Осенбергер сделал вид, что ничего не слышал, но старик Термер, наш директор, сидел рядом с ним на кафедре, и сразу было видно, что он-то хорошо слыхал. Ух, и разозлился он. Ничего нам не сказал, но вечером собрал всех на дополнительные занятия и произнес речь. Он сказал, что ученик, который так нарушил порядок во время службы, недостоин находиться в стенах школы. Мы пробовали заставить нашего марсала дать еще залп во время речи старика Термера, но он был не в настроении. Так вот, я жил в корпусе имени этого Осенбергера в новом общежитии.